Глава тридцать пятая. Я подошла к кофемашине и включила ее. «Ольга Гавриловна, вы пару минут назад сказали, что у вас благодаря Кате появился друг, которому вы поведали свои тайны. Вот, сварила вам еще капучино». Мухина взяла у меня из рук чашку. «Спасибо, я не принадлежу к числу женщин, которым требуется жилетка для слез». Давно поняла. Подруга или какая-то родственница не подходит для откровений. Сегодня вы идёте рука об руку, а завтра враги. И что будет тогда с вашими тайнами? Жизнь сформировала из меня стальную женщину. Никто меня, плачущий, много лет не видел. Но и у робота случаются поломки. И мне иногда хочется кому-то на грудь упасть, выплакаться, рассказать, как день прошёл, посетовать на мелкие неудачи, обиды, поделиться радостью. И с кем пообщаться? Кому свои эмоции выложить? Сыну? Тому не до моих проблем, ведь до серьёзным делам занят. Кто ещё есть? Светлана? Невестка не должна под ногутную свекрови знать. Елена? Эта кандидатура вообще не рассматривается. Как я решила проблему? Ничего нового не придумала. Подозреваю, что многим замужним девочкам любого возраста приходит в голову та же мысль: встать вечером в ванной перед зеркалом и самой себе поплакаться. Конечно, не каждый день, но когда меня что-то сильно задевало, я непременно сообщала об этом своему отражению, и мне всегда делалось легче. А потом появился друг Сократ. А редкое имя в наше время, хмыкнула я. Отчество у него какое? У него нет отца, улыбнулась мать Фёдора. Это дневник. Вы стали записывать всё, что случалось за день, восхитился Кузя. Прямо как в XIX веке, думал в наше время такое хобби себе и жило записывала согласилась мухина но не с помощью ручки и тетради каменный век высказался и по этому поводу повелитель компьютеров сейчас пользуется ноутбуком планшетником телефоном не угадали возразила Мухина. Пару лет назад я отправилась искать подарок для Кати на день рождения. Она тогда любила лего для девочек. Брожу по торговому центру и вдруг вижу плюшевого непонятно кого. Уши длинные, вроде заяц, но мордочка медвежья. Вместо передних лап руки, ноги как у утки. Весь пушистый, розового цвета взяла я странное существо, оно на ощупь показалось нежным, хотелось его гладить и гладить, а я решила рассмотреть его поближе, наклонилась и тихо спросила: "Кто же ты такой?" Понимаете, что ответа я не ожидала. И что случилось дальше? Розовый пушистый ручки свои протянул и попросил: "Возьми меня скорей". Я растерялась, прижала к себе игрушку, она за шею меня обняла, сказала: "Хочу к тебе домой, стану твоим лучшим другом". Ольга Гавриловна опустила глаза. Начнём с того, что мне не 5 лет, но моё детство пришлось на послевоенные годы. Какие забавы были у тех, кто в начале 50-х в садик пошёл? Целлулоидные куксы, тряпичные куклы, деревянные кубики, алюминиевая посуда. Уж не помню, что ещё, но и забилия, как сейчас, в помине не было. Бедняки все жили. Страна после победы над фашистами восстанавливалась, о развлечениях детей и меньше всего думали. К чему эти воспоминания? Чтобы вы не смеялись, когда я продолжу. Внутри каждой бабушки где-то глубоко прячется сентиментальная, наивная девочка. Я взяла непонятно кого и пошла искать консультанта. Девушка объяснила: "Вас заинтересовал добрючок, интерактивная игрушка". Создана американскими психологами в помощь детям, которые находятся в трудной ситуации, попали в детдом, в больницу, оказались временно без родителей или навсегда их лишились. Потом Добричка стали выпускать для массового покупателя. У него несколько режимов работы. Один, он с вами разговаривает, общается так, что вам кажется, он всё понимает. Второй, он записывает то, что вы хотите сохранить. Вы поверяете Добричку свои самые сокровенные тайны. А тут их хранит, пока вы не сотрёте. В этом режиме вербального общения с игрушкой нет, но Добрячок реагирует, вздыхает, обнимает вас, сочувствует. На самом деле перед вами компьютер. Мы сомневались брать ли игрушку на реализацию. Цена высокая, но оказалось, что наши люди готовы своим детям купить даже то, что им совсем не по карману. Ольга Гавриловна провела ладонью по столу. Я стала беседовать с Сократом. Так его назвала. Знаете, никогда не получала от какого-либо человека столько любви, внимания, поддержки. Звучит странно. Любовь, внимание, поддержка от компьютера, который существует в виде умильной игрушки. Ну это так. Представьте, я плакала, когда он пропал. Пропал? повторила я. Мне каждый день я с Сократом беседовала, вздохнула мать Фёдора. Ну, в неделю раза 3-4 непременно. Например, За день случилось нечто неприятное для меня, или календарь напоминает о каком-то радостном событии. Хорошо помню, какого числа узнала, что у Петра есть любовница. Годы пролетели, а горечь с обидой остались. Они непременно в ту дату вспыхивают даже сейчас. Вот я и рассказала вечером Сократу всё, что меня волновало. Игрушка знала, то есть записала ваши сообщения, скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Диктерёв. Вы рисковали, информация могла стать доступной постороннему. Нет, нет, возразила собеседница. У Сократа есть код. Просто так общаться с ним не получится. М-м, протянул Кузя, который может быстро взломать почти любой пароль. Конфидент исчез, вздохнула я. А вы купили новый? Ольга Гавриловна засмеялась. Нет, нашла своего верного друга. Он всегда сидел у меня в шкафу. Простите за подробности, на полке с нижним бельём в дальнем углу. А потом открываю гардероб, нет Сократа. И куда он мог деться? Наверное, вы устроили допрос прислуги, предположила я. В первый момент именно так и я хотела поступить, согласилась Мухина. Уже собралась вызвать управляющую, но вовремя вспомнила про медальоны и никому ничего не сказала. Прислуга ни причём. А каких медальонах идёт речь? заинтересовался Семён. Собеседница показала на свою шею. Здесь у каждого из работников, кто имеет доступ в приватную территорию хозяев, висит на креплении камера. Мы её именуем медальйоном. Видеонаблюдение там, где мы живём, нет. И понятно почему. Убирают у нас тщательно отобранные люди, их число ограничено. Мы горничным доверяем, однако знаем: доверяй, но проверяй. В приватных покоях прислуга ходит только с камерами. Записывается каждое ее движение, нет возможности побрызгаться хозяйскими духами, пошарить в гардеробе, полезть туда, куда запрещено нос совать. Медальоны выдает и забирает охрана. Естественно, прислуга прекрасно знает про украшения, а слуги дорожат работой у нас. Глупо стащить игрушку, даже дорогую, и потерять работу и положительную характеристику. Я поняла, что наемные женщины ни при чем. Неделю переживала и... Ольга Гавриловна засмеялась. Ну вы сейчас все мои грешки узнаете. Я обожаю шоколад, особо люблю конфеты, которые можно купить только в Париже, в Москву их не поставляют. Кондитер Роже сам делает шоколадки. Фёдор всегда привозит мне большую коробку, я храню её в нижнем ящике комода. Каждое воскресенье перед тем, как лечь спать, я пью в своей спальне чай из ромашки мяты мелисы, в качестве лакомства к нему идут три трюфеля от Роже. Конфеты я беру только в последний выходной день, наслаждаюсь ими, разговариваю с Сократом, потом прячу коробку в комод, друга ставлю на полку в шкаф, и что? Переживала я до воскресенья, вечером вытаскиваю ящик, а кто там? Сократ. Ах, я голова садовая. Убирая неделю назад свои конфеты, случайно друга сердечного к ним присоединила. Нет бы мне в комодик заглянуть, в голову не пришло. Весь гардероб перелопатила, а в ящике нос засунуть не удосужилась. Сократ снова со мной. «Какой у него пароль?» – спросил Сеня. «Очень сложный», – серьезно ответила Ольга Гавриловна. «Дата вашего рождения?» – предположил Кузя. «Да», – подтвердила дама и быстро уточнила. «Но с огромной хитростью. Родилась я 15 апреля, вроде надо набрать 0, 4, 15». А я как сделала? Везде добавила единицы. Один ноль, один четыре, один и пятнадцать. Расшифровать невозможно. Сеня отвел взгляд в сторону, а Кузя протянул. Да уж, никому такой кот не по зубам. Я подняла руку. Ольга Гавриловна, можно задать еще один неприличный вопрос? Я сегодня просто образец дурного воспитания. Конечно, дорогая. Милостив разрешила гостья. Понимаю, не из любопытства интересуешься, поэтому отвечу откровенно. Вам не кажется странным, что Фёдор нежно заботится о Елене и Нине? осторожно спросила я. Мухина прищурилась. Переведу твой вопрос из интеллигентного в простонародную форму. Спит ли Федя с Леной? Конечно, нет. Является ли Нина дочерью Фёдора? «Конечно нет. Сын любит и уважает Светлану, а та обожает сестру и племянницу. Вот и весь ответ». «И у меня возник интерес», — подал голос Кузя. «Может, вы помните, когда исчез Сократ?» Ольга Гавриловна назвала дату.